Резкое завывание заставило его опомниться. На одно безумно короткое мгновение ему почудилось, что это Магрефа, стозвучный гидравлический гудок, некогда возвещавший отсюда своим ревом о начале храмового служения, слышный даже в Иерихоне. Но потом он понял, что это рога и трубы, возвещавшие конец военного дня. Они зазвенели над пустыней, последовал некоторый шум, смена часовых, слова команды. Затем стало темнеть. Иосиф пустился в обратный путь, разбитый. Полковник Гелий и его солдаты были рады, увидев, что странный гость сел на коня и уезжает. Только теперь, повидав большую часть страны, решился Иосиф поехать в Ямнию, город, считавшийся после падения Иерусалима столицей иудеев, ибо здесь находился Иудейский университет и Великий Совет. Приезд Иосифа взволновал и ученых-богословов, и население. Как быть? Действительно ли еще отлучение, к которому его когда-то приговорил Иерусалим? Разумеется, было известно, что в городе Лидде Он поддерживал дружеское общение с Измаилом, Ахером и Минеем Иаковым. Он совершил многое, из-за чего мог бы быть судим судом богословов и отлучен от иудейской общины. Если доктор Янай был заклеймен как Ахер, как отщепенец, то этот Иосиф бен Маттафий являлся архиотщепенцем. С другой стороны... Он неоднократно и успешно выступал в Риме в защиту всего еврейства и в защиту университета. Его присутствие в Ямнии волновало и будоражило. Верховный богослов разрешил проблему быстро и энергично. С необычайной вежливостью и сердечностью пригласил он Иосифа отужинать с ним. Иосиф испытывал тревожное и напряженное любопытство. Каким окажется этот Гамалиил, которого иудеи избрали своим вождем и которого римляне вождем признали? Отец Верховного Богослова был вице-канцлером того национального Иерусалимского правительства, которое тщетно пыталось отозвать Иосифа в бытность его комиссаром в Галилее. Впоследствии властный доктор Симон погиб ужасной смертью. Фанатично настроенная чернь, которой он казался все еще недостаточным патриотом, замучила его до смерти. Гамлил был тогда еще почти ребенком. Он только что принял таинственное посвящение, которое получали те, кто предназначался в первосвященники. Ибо как отпрыск древнего знатного рода и потомок Гелеля, величайшего из богословов, Он с малолетства воспитывался для власти. Иоханану Бен Закаи удалось тогда, благодаря энергии и хитрости, получить для него у римлян пропуск и спасти его из осажденного города. Само собой разумелось, что после смерти Иоханана Бен Закаи к нему перешло председательство в Ямнийской коллегии. Слухи о деятельности нового верховного богослова, доходившие до Иосифа, были крайне противоречивы. Многие ненавидели его, немногие любили, почти все относились с уважением. Быстрыми шагами пошел Гамалиил навстречу Иосифу, почтительно приветствовал его, обнял, поцеловал, назвал его «доктор и господин мой». «Вы с моим отцом враждовали», — сказал он. «Я с удовольствием прочел, как по-рыцарски благородно и объективно вы отзываете о моем отце в вашей книге. Благодарю вас». Иосиф был рад, что не позволил себе увлечься и написать с большей резкостью о властолюбивом докторе Симоне. Гамалиилу было за тридцать. Иосиф удивился, как необычайно молодо он выглядит. Рослый, движения приятные, сдержанные, открытое темно-смуглое лицо, живые глубоко сидящие карие глаза. Короткая бронзовая борода, четырехугольная, аккуратно подстриженная, не могла скрыть резко выступающего подбородка и выпуклого рта с крупными редкими зубами.